Глава 78. Би. «И кто же эта девушка? И почему ты внезапно так уверен, что знаешь, кто она?» Би позвонила Майклу, как только попрощалась с Фрэн, и велела ему немедленно заехать за ней. Но при одном условии — не говорить про Карен и Элеонору. Он согласился. И Би испытывала облегчение от того, что он держал слово. «Я знал бы с самого начала». «Если б Карен могла назвать ее имя», — ответил Майкл. «Когда я вернулся в дом, чтобы забрать кое-какие вещи, ее там не оказалось, и я открыл дверь своим ключом». На столе лежала папка «Не нужно быть гением, чтобы догадаться материалы о каком пациенте в ней лежат». Карен стала почти одержима этой девушкой в последние несколько недель. Когда я увидел имя и фамилию, то тут же их вспомнил обиженная на тебя старая подружка?» Майкл фыркнул. «Лучше бы так. Джессика Гамильтон дружила с моей дочерью, когда они учились в колледже». «С твоей дочерью?» — присвистнула Би. «Боже, Майкл, ты сам учился в колледже, когда она у тебя родилась?» Майкл вздохнул и провел рукой по лицу. «Мне 45 лет, Би. Эн сейчас два. Мы удочерили ее, когда ей должно было вот-вот исполниться семь. Н была племянницей Эмили, то есть она и есть племянница Эмили. У сестры Эмили были проблемы с наркотиками. Мы об этом понятия не имели, пока с нами не связались социальные службы и не заявили, что Н забирают у матери и отправят в приемную семью, если мы не возьмем ее к себе. Эмили была убита горем потому что не замечала никаких проблем. Ведь ее сестра жила во многих милях от нас. Но мы согласились взять Энн. Она многое пережила и видела гораздо больше, чем должна видеть семилетняя девочка. Она была трудным ребенком, но не в том смысле, в каком бывает трудным нормальный семилетний ребенок. Она была хитрой и коварной, врала мне и Эмили и сталкивала нас лбами. Были неприятные случаи, которые ставили под угрозу наши отношения. Я недостаточно времени проводил дома. Би могла прочитать между строк то, что он не договаривал, словно слова были написаны у него на лбу. Карен оказалась не первой. Он много лет изменял жене. И каким образом эта девушка, Джессика, оказалась втянута в дело? С какого она тут боку? Майкл покачал головой в ответ. «Честное слово, не знаю. Как я тебе уже сказал, это подруга Энн, с которой они учились в колледже». Энн мало рассказывала про своих знакомых, поэтому, когда она начала говорить про Джессику, мы радовались, что она с кем-то подружилась. Потом она познакомилась с другой девушкой, Рут Карингтон. По словам Энн, Джессике не понравилось, что у нее появилась еще одна близкая подруга. Она была ревнивой, собственницей». У меня сложилось впечатление, что у Джессики тоже было мало подруг. «Ты ее никогда не видел?» «Как я тебе уже сказал, я мало бывал дома». Навигатор подсказал, что нужно повернуть направо, и Майкл перестроился в другой ряд. Какое-то время он молчал, выбирая правильный выезд с кольцевой развязки. Затем продолжил. Эн говорила, что Джессика из обеспеченной семьи, но одиночка». «Предполагаю, поэтому они и сошлись». Би легко могла представить нескладную молодую девушку, которую бросала от одной трудности к другой. Она стыделась своего прошлого, была в недоумении от того, что ее новая семья оказалась совсем не картинкой из каталога, на которую она надеялась. Когда Энн и Рут стали проводить вместе больше времени, Джессика начала проявлять враждебность к этой девушке. Отправляла ей мерзкие и злобные сообщения. Предупреждала, чтобы та держалась подальше от Энн. Когда Энн рассказала нам это, я заявил, что ей нужно держаться подальше от Джессики. Даже предложил съездить и поговорить с ректором колледжа. Но Энн ответила, что в этом нет необходимости. Джессика безобидна. Потом, однажды вечером, Энн вернулась домой в жутком состоянии. Меня тогда не было. Эмили мне обо всем рассказала чуть позже. Эн утверждала, что Джессика набросилась на Рут. Она очень болезненно это восприняла, словно сама была виновата в случившемся. Эмили пыталась ее успокоить, но та заперлась в своей комнате на все выходные. Эмили решила, что Эн боится своей так называемой подруги. «Я заявил, что в понедельник съезжу в колледж, но нарисовались кое-какие дела, и когда я вернулся... С Энн все было в порядке. Она сказала, что в колледже все улажено. Рут перевелась учиться в другое место, а Энн больше никогда не говорила ни про нее, ни про Джессику. Похоже, у этой Джессики есть проблемы. Меня не это волнует. С мрачным видом ответил Майкл. Меня беспокоит то, что мы с Эмили в свое время выслушали только одну сторону. Перед встречей с тобой... Я звонил Джессике Гамильтон. Она сказала, что это Энн набросилась на Рут, потому что та стала общаться с кем-то еще, а Энн не могла смириться с тем, что ее отвергли. Джессика Гамильтон последние четыре года училась в университете и никуда оттуда не уезжала. Она не возвращалась сюда. А вот моя дочь все время жила здесь. Он поморщился, словно от этих слов ему стало физически больно. «Судя по тому, что мне сказала Джессика, если б Энн узнала про нас с Карен, одному Богу известно, как бы она отреагировала». Би молчала, какое-то время переваривая его слова. «Одному Богу известно, как бы она отреагировала». «Когда ты сказал, что знаешь, кто ее пациентка, я предположила, что мы поедем к ней. Если Джессика здесь больше не живет, то почему мы едем к ней домой?» «Мы едем не к ней», — ответил Майкл. «Мы едем искать мою дочь».